Глава 6. Самая большая дубина. «Итак, вы не офицер», — с удовольствием проговорил Дженкинс, рассматривая сквозь коньяк звездную россыпь в иллюминаторе. «Хотя вас и представили нам как мичмана снахального. Я сразу это понял. А вот кто вы такой на самом деле?» «Это вовсе не тайна». Стараясь скрыть сковывающее напряжение, Арсиний как можно небрежнее пожал плечами. «Если кому-то нравится считать меня офицером, пожалуйста, я нисколько не против. Хотя на самом деле я баталер». «Вы были разжалованы?» «Да». Дженкис лизнул коньяк, чмокнул губами и прищурился. «Вы не точны в терминологии. Знаете, есть такой парламентский эвфемизм, для обозначения беспардонной лжи. «Не пытайтесь меня обмануть, это мало у кого получалось. Вы не были разжалованы. Вы никогда не служили в офицерском чине. Вы вообще начали служить очень недавно. Так? По какому праву? По праву наблюдательного человека, не страдающего зрительными операциями. Будь вы офицером — Вы уже прислали бы ко мне своих секундантов. Кстати, хочу сразу предостеречь вас от необдуманных действий. Очень возможно, что наши интересы совпадают. Так что не торопитесь делать глупости. Можете мне довериться. Я не болтлив. Итак, я вас слушаю. А если... Если что? А, понял. «Нет, если вы решите не раскрывать рта, ровным счетом ничего не случится. Держите свои секреты при себе, а я пойду в бар и закажу еще коньяку. Боже, упаси меня вас шантажировать!» И в мыслях не было. «Дайте мне понять, что вы отказываетесь от моей помощи. И я тотчас забуду о вашем существовании. Только дайте мне это понять». «Вы предлагаете мне помощь?» Дженкинс кивнул. «Не понимаю». Пробормотал Арсений. «Очень просто. Следите за моей мыслью. Вы бесспорно дворянин. Начинать военную службу в вашем возрасте уже поздно, но вы это сделали. Зачем? И почему вы выбрали внеземелье? Рассчитываете на быструю карьеру? Не верю. Скрываетесь от правосудия? Категорически нет. Надеетесь разбогатеть? Даже не смешно». Остается одно. Вы — наследственный дворянин в последнем поколении, крайне нуждающийся в том, чтобы заслужить отличие. Не удивлюсь, если ради этого вы поступились выгодным местом службы или даже чином. Угадал? Чином, да? Я корабельный секретарь, — сознался Арсений. Темнить далее не было смысла. Серьёзно? Дженкинс расплескал коньяк. «Вот черт, Нет, в самом деле корабельный секретарь?» Рассказ Арсения не занял много времени. «Думаю, дворянство будет вами подтверждено», — сказал Дженкинс, «при моем непосредственном участии». «Хм, вы филантроп. А вы педофил. Знаете что, давайте-ка договоримся воздерживаться от оскорблений». «Тогда зачем вам это?» Дженкинс покачал остатки коньяка в бокале, вздохнул. «Скучно». И Арсений не удержался от улыбки. «А почему вы сказали, что дело не терпит?» «Ну, потому что в следующую минуту мне могла прийти в голову мысль занять свое свободное время чем-нибудь другим, и я оставил бы вас в покое», — любезно пояснил Дженкинс. Теперь радуйтесь. Вы корабельный секретарь, а я, как всякий вырожденец, люблю раритеты. Вы меня заинтересовали. Вы, на свое счастье, не оказались дурнем, и в результате вы приобрели полезного помощника. Предлагаю немедленно приступить к выработке тактики совместных действий. Имея массу немного менее земной, планета Новый Тибет обладала чуть более разреженной атмосферой. Но парациальное давление кислорода находилось в пределах нормы, не вынуждая туристов пользоваться дыхательными масками, если только не забираться слишком высоко в горы. А гор на Новом Тибете хватало с избытком. Из трех материков только один был населен достаточно густо по колониальным меркам. Два других, где средние высоты превышали 6000 метров, а снежные пики вздымались выше границы стратосферы, оставались практически безжизненными. Три-четыре поселения на узеньких прибрежных террасах с ограниченным плодородием и все. Глубочайшие темные ущелья, где рычали на дне сердитые потоки, по своей негостеприимности не привлекали никого. К тому же они имели обыкновение внезапно превращаться в мышеловки, охотно принимая в себя губительные паводки, грохочущие камнепады и срывающиеся с обледенелых круч ревущие лавины. Третий материк, самый маленький и также не лишенный горных систем, все же мог прокормить несколько миллионов человек и являл собой пример стабильно развивающейся аграрной колонии, не имеющей пока надобности в свирепых законах об эмиграции. Подавляющее большинство населения исповедовало буддизм и ламаизм. Каждый пятый мужчина был монахом. Прибрежные общины жили преимущественно дарами моря. Кое-какие местные растения оказались съедобными и улучшились после столетней селекции. По обширным плоскогорьям кочевали стада завезенных завезённых земли яков и каких-то местных немомальных копытных, годных в пищу. В горах водилась дичь. На прогретых солнцем склонах удавалось выращивать генетически модифицированный чай. Сбив на бекрень мнемоусилитель, Арсений читал дальше — Климат планеты ровный, сезонные изменения малоощутимы. Животный и растительный мир суши безопасен для человека, отказавшегося от мысли тащить в рот все подряд, некоторые виды ядовиты. Купаться в море, напротив, категорически не рекомендуется из-за изобилия хищной фауны. Главный туристический центр планеты построен на высоте 3000 метров в 140 километрах к югу от внутриконтинентальной духовной столицы – Далхасы, которую в разговоре с переселенцами настоятельно рекомендуется не путать с земной Лхасой. Архитектурные ансамбли столицы живо напоминают древние постройки земного Тибета, выгодно отличаясь от иных значительно меньшей ветхостью. Покончив с географией, Арсений принялся за историю планеты, затем налег на мифологию, местные легенды и предания. Кое-что пришлось пропустить через программу «Цицерон». Кое-какие занимательные подробности сочинить самому. От мнемоусилителя ныло в голове. Зато набор баек был готов. План действий тоже. Почти. «Вы получаете орден за спасение пассажиров Атланта. А я получаю свое маленькое удовольствие», — внушал Дженкинс. Горные области Нового Тибета как раз то самое место, где вы можете получить одно, а я другое. Океана с хищной фауной нам не покажут, а жаль. Как насчет небольшого камнепада? Он был убедителен. В момент Х тургруппа должна находиться на попечении некоего корабельного секретаря при минимальном участии посторонних. А еще лучше вовсе без такового. Рой практически не оставляет никаких шансов на успех операции. В этой астероидной колонии никто не выпустит туристов на вольный выпас, разве что покатают немного на катере среди небольших каменюк. Далее Твердь, старая сравнительно благополучная колония с развитым туристическим бизнесом. Там все схвачено, шансы малы. Архипелаг. Всё-таки новый Тибет выглядит предпочтительнее. Прима. Космический туризм здесь только-только начинает развиваться. Секунда. Если я правильно вычислил психологию туземцев, он, то есть туризм, прибудет в начальной стадии развития еще много лет. Профессиональных местных гидов раз-два и обчелся. Стало быть, для осмотра достопримечательностей будут сформированы очень большие группы, что нашу публику никак не устроит. Эрго. Кое-кого из младших офицеров – Попросят выступить в роли гида. Вы должны дать себя уговорить. Мне уже вменили этого обязанность. Вот и отлично. Наберите в свою группу человек 10-15 самых безмозглых, желательно немолодых дам с видным положением в обществе. Словом, тех, от кого вас особенно сильно тошнит. «А вас от них не тошнит?» — фыркал Арсений. «Рыбу не может тошнить от воды». — возражал Дженкинс, наставительно подняв палец. — Хотя вода ей иногда надоедает. Иной раз рыбе хочется немного полетать или хотя бы поползать, и умная рыба находит для этого средство. Но к делу.